«Ну и что? Бинокль достань из своей сумки. На дерево на берегу, где отходила лодка наша, посмотри». На дерево в бинокль я посмотрел. На берегу, рядом с его стволом, стояла сына на руках держа, Анастасия. На согнутой ее руке висел узелок, стояла с сыном и рукой махала вслед лодки, удаляющейся по течению реки. «И я рукой помахала Анастасии». Похоже, внучка с сыном за тобой ушла, ждала, когда закончишь размышления свои, о сыне вспомнишь и о ней подумаешь, и узелок тебе вон собрала. Но информация, полученная от нее, тебе важнее оказалось. Духовная, материальная, все надо равномерно ощущать. Тогда и в жизни прочно на двух ногах будешь стоять. «Когда одно преобладает над другим, словно хромым становишься», — беззлобно говорил старик и вёслами сноробисто работал. То ли ему, то ли себе, я сам вслух пытался отвечать. Мне главное сейчас — понять, самому понять, кто же мы, где мы. Аномалии в Геленджике Уважаемые читатели, «Все, что написано мной в книгах, я услышал от Анастасии, увидел и пережил сам. Все события – это реальные события из моей жизни, и, описывая их, я указывал, особенно в первых книгах, реальные адреса и невымышленные фамилии людей, о чем впоследствии пришлось пожалеть. Все чаще стали этих людей беспокоить любопытные». Существенной проблемой стали и всевозможные слухи, события и явления, которые связывают со мной и Анастасией. Своеобразная трактовка этих событий, а следовательно, своеобразные выводы меня и беспокоят. Не со всеми из них я могу согласиться. Например, я против поклонения дальменам, Считаю, что с дальменами можно и нужно с уважением общаться, но не поклоняться им». Среди читателей книг об Анастасии люди разных вероисповеданий, духовных конфессий с разным уровнем образования. Считаю, что к любой трактовке событий нужно отнестись со вниманием. Каждый имеет право на собственное мнение, но тогда давайте говорить «это мое мнение, мои предположения». И, конечно же, не надо все подряд мистифицировать ни меня, ни Анастасию, Иначе можно превратить Анастасию из человека, пусть не очень обычного, в какое-то необычное существо. Может, она и есть на самом деле обычный человек, а необычными являемся как раз мы. Вот, пожалуйста, и сам сбился на указание. Это от того, что меня беспокоит, вот какие обстоятельства. Сейчас с быстротой молнии распространяется слух, об огненном шаре, с которым общается Анастасия. Помните, уважаемые читатели, я описывал в предыдущих книгах, как этот шар появляется рядом с Анастасией в экстремальных ситуациях. Как он впервые появился, когда маленькая Анастасия плакала на могиле своих родителей, а потом учил ее делать первые шажки по земле. Как защищал во время покушения на нее. На вопрос дедушки – «Что это такое?» Анастасия ответила, «Он хороший». Да, она с ним общается, но не знает до конца, что представляет из себя это природное явление. К чему я стал вдруг вспоминать об огненном шаре, появляющемся неизвестно откуда? Потому что именно этот шар, как утверждает масса свидетелей, появился над Геленджиком и произвел некоторый переполох. Теперь недоброжелателями распускаются слухи, будто бы Анастасия может, в случае чего, с помощью этого шара чуть ли не разбомбить неугодных ей, что она общается не только со светлыми, но и с темными силами. А тут еще сами читатели масло в огонь подливают, и в Туапсы меня уже просили направить этот шар на Сочинскую администрацию, чтобы она также стала прозревать, как Геленджикская». «Уважаемые читатели, я сейчас постараюсь рассказать, что было в Геленджике на самом деле, и призываю вас отнестись к этому спокойно и рассудительно».